Алла Азарнина. Мы с Витькой. Веселые школьные рассказы. День добрых дел. Счастливчики из 5 Б. Перед последним уроком в наш класс влетела президент школьного самоуправления, десятиклассница Оля Рябушкина. «Английского не будет», — сказала она. Что тут началось? Кто-то от радости стал подбрасывать шапки, кто-то подпрыгивал, кто-то орал на разные голоса. А Витька с таким пылом вскочил со стула, что тот с грохотом опрокинулся. «Тихо!» — пыталась перекричать ликующую толпу Оля. «У меня объявление!» Но все было бесполезно. Все орали, прыгали, подбрасывали шапки до тех пор, пока в классе не появилась завод школы. Что за рев? Все разом притихли. Успокоились, заняли свои места. в юнов Это она, Витьке. Подними стул и сядь, как человек. Чего вы орете? К вам президент школьного самоуправления пришел. С объявлением между прочим, а вы... Да и вообще, разве вы не знаете, какой сегодня день? «День работников общественных туалетов!» — выкрикнул Ослоухов. «Не смешно, Ослоухов!» — сказала Завуч. «Сегодня день добрых дел, а потому будьте добры, послушайте, что вам скажет Оля, и не звука. Учтите, я все слышу». Завуч ушла, а Оля продолжала. «Итак, сегодня день добрых дел, а это значит, что каждый класс должен взять над кем-нибудь шефство». «Конечно, лучше всего было бы найти какого-нибудь ветерана Великой Отечественной войны». «Ну и где мы возьмем ветерана?» Прогудел отличник Кельманов. «Война же давно закончилась, их уже и не осталось». «Вот и я о том же. Поэтому я приготовила список участников боевых действий в горячих точках». В этот момент дверь приоткрылась. В образовавшемся проеме мелькнуло чье-то лицо, и Оля вышла в коридор. «Да ты что?» — послышался ее радостный возглас. «Вот это удача! Конечно, я дам это пятому Б, кому же еще?» Оля вернулась в класс. «Вы просто счастливчики!» — воскликнула она. «Мне только что принесли адрес старушки, которая в Великую Отечественную войну принимала участие в партизанском движении. Когда началась война, ей было столько же лет, сколько теперь вам». «У вас появилась просто уникальная возможность познакомиться с бывшей партизанкой, помочь ей по хозяйству. Кто хочет пойти?» Оля, наверное, думала, что сейчас начнется битва за возможность сходить к участнице партизанского движения. Но все молчали. Я поднял руку и тут же отпустил, потому что оказалось, что только я один ее поднял. «Как же так?» — растерянно произнесла Оля. «Я бы на вашем месте в припрыжку бы побежала!» Она на минуту замолчала, оглядела класс и решительно произнесла. «Тогда я сама назначу тех, кто пойдет к участнице партизанского движения». «Так, к ней пойдут Коржикова, Купцов, Бронникова, Синицын, Вьюнов...» «Ура, это мы с Витькой!» — обрадовался я. «Плюс...» а Воськина, Никонов, Смирнов — Кельманов. «Как Кельманов?» — раздался возмущенный возглас. «Я отличник, мне уроки делать надо. А у меня музыка. А у меня фигурное катание». «Ничего не понимаю. Неужели нельзя один раз пожертвовать своим личным временем?» — рассердилась Оля. «А, один раз!» — сказал Кельманов. «Ну, один-то раз можно». Он сидел передо мной, и его спина медленно раскачивалась из стороны в сторону. Потом приняла почти горизонтальное положение и замерла. Наверное, он рисовал что-то в тетради. Впрочем, все сейчас опять занимались чем вздумается, только тихо. Мальчишки плевались бумажными шариками, девчонки перебрасывались записками и хихикали. Некоторые, достав телефоны, углубились в игру или писали смс -ки. Время от времени раздавался писк, похожий на писк комара. Это смеялась писклявая Вероника. «Так, слушайте внимательно». Повысила голос Оля. «Думаете, вы у меня одни? В общем, так. Руководителем акции назначается Вероника, помощником Кельманов». Кельмановская спина вздрогнула и мгновенно приняла вертикальное положение. Он приосанился. «Итак, вот адрес». Оля протянула Веронике бумажку. «Работать без лишних разговоров, чтобы не отвлекаться. И все записывать. Вероника, ты знаешь, как вести протокол. А теперь отправляйтесь на задание». И мы отправились. Тайна старого письма. «Мы шли, а небо над нами было голубое-голубое, без единого облачка, а листья под ногами — желтые и коричневые. «Засохшие и шуршащие. По этим шуршащим листьям мы шли делать добрые дела. И это было здорово. Только вот Кельманов все портил». «На добрые дела вперед!» — гнусным голосом орал он. «К участнице партизанского движения!» Слова-то вроде хорошие, а вот орал он противно. Даже прохожие оборачивались. Наконец мы дошли до нужной квартиры, и Кельманов нажал на кнопку звонка. «Не заперто, проходите», — послышалось из-за дверей. В просторной светлой комнате в стареньком кресле сидела совершенно седая бабушка. А прямо над ней на стене в рамочке висела небольшая черно-белая фотография, с которой улыбалась девочка с тоненькими косичками, наша ровесница. Фотография, конечно, была неважная, нечеткая, расплывчатая, но все равно было видно, как задорно улыбалась девочка, как будто бы говорила, «Как здорово, что вы пришли!» «Вы ко мне?» — удивилась бабушка и тоже улыбнулась. И сразу же стала похожа на девочку с фотографией. И тут я заметил, что в руках она держит пожелтевший от времени листок бумаги, на котором было что-то написано а рядом с креслом лежал настоящий бумажный конверт, также пожелтевший от времени. «Да, мы к вам», — растерянно ответила Вероника и посмотрела на Кельманова. Так будто бы спрашивала о чем-то взглядом. Кельманов пожал плечами и отвернулся. Теперь все смотрели на Веронику. Вероника на Кельманова, а Кельманов не отрывал взгляда от окна. «До меня дошло. Никто из нас не знает, как звать эту бабушку. Оля так торопилась на следующее мероприятие, что забыла нам об этом сказать. И точно. Вероника покраснела и сказала. «Простите, мы забыли, как вас звать. Мы по дороге... Ничего страшного», — ответила старушка. «Зовут меня Светлана Петровна, но вас-то как много, ребятки. Мне ж усадить-то вас некуда». «Я видел, что она радуется и радуется от того, что ей есть теперь кому рассказать о письме, которое у нее в руках». «А мы не сидеть пришли», — громко сказала Вероника. «Мы пришли трудиться. Ведь сегодня день добрых дел. Скажите, чем вам помочь?» «Да ничего, ребятки, не надо», — разулыбалась Светлана Петровна. «Мне соседи помогают. Спасибо, что пришли. А я вот только сейчас прочитала». Она показала на письмо, которое держала в руках. «Что командир отряда, который был смертельно ранен, оказался...» «Вот это здорово! У меня аж дыхание перехватило! Так не терпелось узнать, что же все-таки случилось с их командиром! Выходит, он был вовсе не смертельно ранен, а...» «Но мы не можем так уйти!» Перебила ее Вероника. «У нас мероприятие, ну, в рамках дня добрых дел...» Я почувствовал, что краснею. «Вы скажите, что нужно сделать, и мы быстренько сделаем. Вон нас как много. Может, в магазин сходить или в аптеку?» «В аптеку?» — как-то грустно повторила участница партизанского движения. «Ну что ж, сходите в аптеку. Рецепт на телевизоре. Так вот, письмо пришло», — продолжала Светлана Петровна. «Спустя почти 70 лет». И вот оказалось, что я перестал дышать. И все, наверное, перестали дышать. Стало так тихо, что было слышно, как бьется о стекло муха. И все, наверное, мечтали только о том, чтобы Вероника не перебивала Светлану Петровну. Однако этого не случилось. Придем в школу с протоколом. «Значит так», — сказала Вероника. «В аптеку идут купцов, Коржикова». Бронников, Кельманов. «Как Кельманов?» — закричал отличник. «Я ответственное лицо, я твой заместитель, ты что, забыла?» Он запыхтел, отошел от Вероники и встал рядом со мной. Все молчали. Молчала и Светлана Петровна. «Ну что, пойдем, что ли, в аптеку?» — сказал Купцов и направился к дверям. Человек пять двинулись за ним комнате стало просторнее вероника достала из рюкзака блокнот и стала что то строчить я заглянул через плечо нехорошо конечно заглядывать через плечо но я заглянул и прочитал в аптеку пошли купцов коржикова бронникова кельманов и идти отказался спи зачем ты это пишешь тихо чтобы не услышала светлана петровна спросил я протокол в пискнула Вероника. Потом сердито посмотрела на меня и добавила. «Что уставился, Синицын? Делать нечего. Идите вон на кухню с вьюновым картошку чистить. Светлана Петровна, вам сколько картошин почистить? Две или три?» «Две, наверное, хватит», — чуть слышно ответила участница партизанского движения, и вид у нее стал совсем поникший. «Ну уж нет», — подумал я. «Пусть этот наш писклявый генерал делает, что хочет, но я сам сейчас подойду и попрошу Светлану Петровну рассказать ей о командире, и об их партизанском отряде». Я сделал шаг вперед и тут же был остановлен Вероникой. «Синицын», — сказала она металлическим голосом. «Что ты тут самодеятельность устраиваешь? Тебе что сказано делать? Чистить картошку? Вот и иди в кухню». Я взглянул на Веронику и понял, что спорить с ней бесполезно а Светлана Петровна от нашего спора расстроится еще больше. «Знаешь», — сказал Витька, — «давай почистим не две картошки, а, например, четыре. Светлане Петровне на два раза хватит». И тут мне стало стыдно. Мне ведь никогда не приходилось чистить картошку. Я даже не представляю, как это делается. «Ерунда», — ответил Витька, узнав об этом. «Я за тебя почищу, я это быстро делаю». И правда. От его рук прямо-таки отскакивали почищенные картофелины. Одна, две, шесть, восемь. В кухню вошла Вероника. «Но «Ну вы даёте». Она стала считать картошины. «Целых восемь. Так и запишем». Она открыла блокнот и занесла над ним ручку. «Так, вместо двух картошин начистили восемь. Отметим. Синицын». «Не надо». — сказал Витька. — Не пиши. — Как это не пиши? — Так это же мы так от себя подарок. — Тем более, — сказала Вероника и продолжила что-то строчить в блокноте. Что нужно ветерану? Мы вернулись в комнату. Здесь кипела работа, а Воськина и Петров вытирали подоконник. Никоново зеркало, несколько человек спорили, кому мыть пол. Участница партизанского движения все так же сидела в кресле с поникшим видом и держала в руках письмо. «Слышь, Витька, может, все-таки поговорим со Светланой Петровной?» «Давай», — прошептал он. Но в этот момент распахнулась дверь, и на пороге появились те, кто ходил в аптеку, а из ванны с ведром вышел Кешка. «Вы бы все меня на улице подождали, а?» — сказал он. «Пол надо помыть». Вероника захлопнула блокнот. «И правда, ребята, пойдемте. Не будем мешать Скворцову. До свидания, Светлана Петровна!» Участница партизанского движения сказала уже совсем без улыбки. «Послушайте, ребятки, ведь это так удивительно!» Она показала взглядом на письмо. «Наш командир, которого мы считали...» «Извините, Светлана Петровна», — перебила ее Вероника. «Но нам надо бежать». «Нам уроки надо учить», — подал свой голос Кельманов. «А у меня музыка». «А у меня фигурное катание». «А у меня танцы». Раздалось со всех сторон. Участница партизанского движения только кивнула в ответ и опустила глаза. Все двинулись к выходу. Вероника застыла в дверях. Как капитан тонущего корабля, она решила уйти последней. Я не двигался с места. «Тебе, Синицын, что особое приглашение нужно? Не мешай Скворцову мыть пол!» У подъезда уже стояли все наши. «Так вот, что значит шефство над ветеранами!» пробурчал Кельманов. «А я-то думал!» «Что ты думал?» Перебила его Вероника. «Мы хорошо поработали, я вот весь блокнот исписала. Оля будет довольна». И тут я не выдержал. «Тебе бы только писать!» Нет, чтобы человека выслушать. Что с командиром отряда случилось? Письмо через столько лет пришло. Неужели не интересно было узнать, что в нем?» У меня вдруг перехватило дыхание. Как перехватывает каждый раз, когда мы с родителями идем по центральной площади 9 мая в бессмертном полку. Ведь мой прапрадедушка погиб на Курской дуге. Он был командиром разведроты. И я сказал, «Мой прапрадедушка погиб на той войне. Я не смог унять дрожь в голосе. И вдруг со всех сторон послышалось. «А у меня пра-пра-пра-бабушка!» «И у меня тоже!» «И у меня!» «И у меня!» — подхватил вышедший из подъезда скворцов. Все вдруг сбились в одну кучу. И мне почему-то показалось, что нас стало много. Очень много. Вовсе не десять человек, а гораздо больше. Я вспомнил, что папа однажды рассказывал о чувстве единения. Оно возникает, когда люди думают и чувствуют одно и то же. Наверное, оно, это чувство единения, появилось сейчас у каждого, потому что все стали наперебой рассказывать о своих родственниках, погибших на той войне, и у всех на глазах выступали слезы. Вероника сначала молчала, потом растерянно произнесла. «Да что вы все...» и сразу превратилась в обычную песклявую Веронику. «У нас в семье тоже?» «Но, слышали же, Оля сказала, быстро, оперативно, без лишних разговоров. Вот я и старалась. Что же теперь делать?» «Прийти еще раз», — сказал Витька. «Просто прийти, поговорить, без всяких записей». «Может, вернуться сейчас?» — неуверенно спросила Вероника. «Сейчас неудобно. Давайте завтра», — подал голос Бронников. «Точно завтра, сразу же после уроков, и придем, и узнаем, что все-таки случилось с командиром». И тут я увидел стоящего в стороне Кельманова. Вид у него был недовольный. «Ерунду какую-то выдумали», — сердито сказал он. «Добрые дела сделали, сделали. Пол помыли, в магазин, в аптеку сходили. Вот эти». Он кивнул в нашу с Витькой сторону. «Восемь картошек начистили! Так что еще-то надо?»